Глава 12. Жизнь богатых людей. Я посмотрела на часы и поняла, что наша беседа длится больше двух часов. Я всегда теряюсь во времени, когда разговариваю с Саюн. Мы покинули ресторан, когда на город опускался вечер. Мы медленно пошли к Понте-Пьетро, арочный мост, через реку Адиджи в Вероне, мосту, построенному во времена Римской Республики. На небе горел оранжевый закат, освещая черепичные крыши домов. Река бурлила под мостом, спеша прочь. Легкий ветерок освежил меня. Сайон взялась за поручни моста и стояла, поглощенная видом ночной Вероны. Шелковое платье трепетало на ветру. «Мне нравится», — сказала я, — «мне нравится ветер и закат». «События Ромео и Джульетты случились в Вероне?» «Я небольшой поклонник, потому что пьеса плохо заканчивается. Что вы думаете?» Саён кивнула и повернулась ко мне. В ее глазах отражался закат. «Подумайте, что семьи в итоге примирились. Я думаю, что за этим последовало множество счастливых браков». Я задала ей вопрос, который давно не давал мне покоя. «Вы посылаете письма около четырех пяти утра. Вы так рано встаете, чтобы успеть поработать?» Она ответила мне, и ее голос звучал мелодично, он даже напомнил мне музыку Шопена. В это время я одна и свободна, я медитирую, созерцаю, исследую, а не работаю. Мой анализ помог понять, что обладание — еще и дар времени. «Ух ты!» Я немедленно представила Саюн на восходе солнца, погруженную в безмятежное созерцание. Наверняка она тонко понимала жизнь, мне захотелось последовать ее примеру. Я вспомнила слова Саюн про стакан воды. «У каждого есть такой, в нем может быть богатство. Мы рождаемся с ним, и насколько же богатые люди его заполняют? Процентов на 70-80», — с мягкой улыбкой отозвалась Саюн, «а иногда и на 100». «А мы, люди со средним доходом? Как вы думаете, мисс Хон? Ну, может быть, наполовину? Я решила, что использовала свой стакан на пятьдесят процентов. В моем ответе крылась надежда: я не хотела умирать, не использовав даже половины дара от Бога, но потом я вспомнила все, о чем говорила Саюн. Стакан каждого мог вместить от трех до семи миллионов долларов. Я посчитала в уме и сказала: Хм. «Наверное, я не права. Если бы мы наполнили их наполовину, у нас на счету был бы как минимум миллион». Я склонила голову на бок. «К несчастью, большинство наполняют стакан на 10-20%,» сказала Саюн, отвернувшись к реке. «Число меня шокировало. 10%! Умереть с капелькой воды!» «Это так несправедливо!» вздохнула я. «Мы работаем, отказываемся от своих желаний и копим деньги». И все равно воды только на дне, а богатые люди радостно выходят из магазинов с кучей покупок. Да, бедные работают усерднее, чем богатые. Но трудолюбие не связано с притягиванием денег. Богачи тратят меньше сил. Вопрос в эффективности. Я даже стукнула себя по ноге от досады. «Ну, конечно!» Я вспомнила второй год обучения по программе «МБА». За несколько дней до теста по международной экономике я зубрила конспекты, а на самом экзамене вдруг поняла, что ничего не знаю. Я получила самую низкую оценку, потому что неправильно готовилась. Надо было не заучивать, а тренироваться, применять знания на практике. Подход был похожим. Можно получить плохую оценку, потратив столько же времени, сколько отличник с правильной подготовкой. Дзынь! Пока я думала, мимо меня на велосипеде проехала девушка в белой майке и голубых джинсах. Я отвлеклась и стала смотреть, как ее золотые волосы развиваются по ветру. «Вы любите кататься?» — спросила Саюн. «Конечно», — бодро отозвалась я, — много ездила в детстве. «Вы замечали, что сила нажатия на педали зависит от угла постановки стопы?» Я посмотрела, как студентка скрылась за холмом и ответила. «Да». Нужно жать больше или меньше. Именно. Это место называется точка приложения сил. Мы проходили это в школе. Вы имеете в виду физическое понятие, которое применяется, чтобы сдвинуть предмет с места? Да. Если нашли правильную точку приложения силы, вы получите куда больший результат. Почти как на велосипеде, если ехать в гору. Или вот вы забиваете гвоздь. Как лучше держать молоток, у основания или ближе к головке? Можно правильно прикладывать силу и получать желаемый результат. Так же дело обстоит и с богатством. «Понимаю», — воскликнула я, — «богатые люди зарабатывают деньги, практикуя обладание. Это самая эффективная точка приложения силы». «Я так и думала, что вы быстро разберетесь», — улыбнулась Саюн. «Вы правы». Обладание помогает найти точку приложения. Это система с наивысшим КПД. Вы прикладываете минимум усилий для получения максимального результата. Пример первый. Человек, купивший остров благодаря технике обладания. Мисс Ли, я хочу заработать много денег, по меньшей мере 200 миллионов долларов. Имея подобную сумму, я буду радоваться жизни и смогу вознаградить своих сотрудников. Но когда я рассказываю людям об этом, они смеются надо мной и говорят, что невозможно разбогатеть после сорока. Что мне делать? С таким вопросом обратился к гуру-предприниматель. Он сказал, что настроен зарабатывать, начал свое дело, но люди не воспринимают его всерьез. Они считают, что преподаватель из университета ничего не добьется. Саюн разглядела достоинство этого человека. Она увидела, что он смел и верит в успех. Она рассказала ему про обладание и велела практиковать его месяц. Он постарался следовать ее совету. «Я так счастлив, что у меня есть деньги, что я могу жить, как живу. Постараюсь испытать положительные эмоции. Сегодня я выплатил проценты по большому займу. Я могу брать кредиты, потому что у меня хорошая кредитная история». Даже выплата процентов означает, что у меня есть средства. Настал день зарплат, я рад, что могу вознаградить подчиненных. Через месяц он пришел к Саюн, выглядя куда лучше. Я практиковал обладание, я думал о том, что имею. А ведь это очень много, у меня есть умения, в моей компании работают талантливые ученые. Самое важное в том, что вы меняете отношения, как вы теперь себя чувствуете». «Я фокусируюсь на обладании и ощущаю, что мой разум очистился. Тревоги и заботы ушли, сердце полно счастья и благодарности. Я надеюсь, что преуспею». Он научил обладанию и своих сотрудников. Он посвятил себя развитию, и изо всех сил стараясь показать, что хороший ученый дорогого стоит. В итоге за пару месяцев он заработал и запатентовал новую технологию и привлек инвестиции на несколько миллионов долларов. После этого ему сопутствовал успех. США и Япония платили ему за пользование технологией за рубежом. Его продажи достигли миллиардов долларов. Он купил остров, о котором всегда мечтал, и раньше с лошадьми, чтобы заниматься конным спортом. Он не забыл и о своих работниках и платит им достойные бонусы. Теперь он богат и наслаждается этим. Пример второй. Наследство отца – обладание. Однажды к Саюн пришла молодая грустная женщина. Она родилась в богатой семье, но ее отец умер, когда она была подростком, и ситуация с деньгами ухудшилась. Она не забыла уроки отца. Тот говорил ей быть благодарной за то, что имеет. И один из способов выразить эту благодарность — делиться деньгами с другими. Он сказал, «Если мой разум богат, я справлюсь с любым кризисом». Отец выделял стипендии детям своих работников и помогал соседям, но после его смерти все превратилось в хаос, мне трудно жить, мне кажется, я не помню его уроков. Девушка расплакалась. Все ее друзья ездили за границу и ходили на свидания, а она работала, чтобы оплатить обучение. Некоторые из друзей даже перестали с ней общаться. Она окончила университет и стала работать в журнале, но замечала, что ее знакомые получали хорошие должности благодаря родителям и была ужасно расстроена. Именно тогда она решила встретиться с гуру, Она помнила, что ее отец получил совет от Саюн. «Ваш отец оставил вам духовное наследство», — сказала та. «У вас есть талант, вы превратите его в материальное, используя возможности. В течение трех месяцев вы получите шанс разбогатеть благодаря связям вашего отца». Девушка внимательно выслушала Саюн. «Когда у меня возникают сложности, я вспоминаю папу, он так быстро меня покинул», — призналась она и снова заплакала. «Я не думала, что у меня есть духовное наследство. Мой отец ценил, что имеет. Даже не знаю, как я смогла забыть это». Саюн пожала ей руку. После встречи девушка стала практиковать технику обладания, и ее жизнь изменилась. Она была благодарна тому, что есть и чувствовала надежду. Она ловила момент, и ее отношение к работе поменялось само собой. Она трудилась весело, была полна энтузиазма. Окружающие заметили эти перемены и дали ей много новых возможностей. Спустя два месяца она встретилась с главой транспортной компании, заменив заболевшего коллегу. Оказалось, что отец девушки когда-то помог этому человеку. Он предложил ей должность секретаря. Девушка, не раздумывая, согласилась. Она активно работала, доверяя себе и миру вокруг. Брала на себя много дополнительных обязанностей, отлично разбиралась с проблемами, начальство стало доверять ей. Спустя семь лет президент компании предложил ей стать исполнительным директором. Под ее руководством произошло слияние с венчурным предприятием. Ее компания выросла в три раза. Эта женщина осталась верна принципам отца. Она создала фонд, чтобы помогать подросткам в тяжелых ситуациях и убедила других богатых людей тратить больше денег на благотворительность. Я задумалась о богачах, которых видела, пока работала журналистом. Один пил вино за тысячу долларов и хвалился состоянием. Позднее его обвинили в отмывании денег и посадили в тюрьму. Другой был жаден, когда дело доходило до других — Он не повышал зарплату работникам. Тогда один из них указал на его бухгалтерские махинации. Компания обанкротилась. Саюн рассказала мне про другой тип богатства. Некоторые люди знали технику обладания. Они мечтали разбогатеть и были благодарны за то, что у них было. Они использовали эмоции, чтобы привлечь средства и заработать капитал, а после делились богатством. По-настоящему богатые люди наслаждаются жизнью всегда.